Ольга, крах. Говори с мудаком и победи его. Искусство манипуляции и общения с людьми. Предисловие. Явление есть и слово есть. На всякий случай для въедливых слушателей и слушательниц, ищущих справедливость, желающих поспорить, повредничать и написать гневные письма нам в редакцию, в общем, ведущих себя как чудаки на букву «М», сразу поясню, что слова «мудак» и «мудила» не являются нецензурными. Это официально через СМИ подтвердил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, так как, по его словам, Подобное явление встречается в природе. Хотя господин Жаров справедливо заметил, что русский язык является крайне богатым и обладает множеством похожих по смыслу слов-синонимов, а, следовательно, позволяет не прибегать столь часто к вульгарным и бранным выражениям. Хотя здесь можно и поспорить. К такому эмоционально окрашенному слову мало найдется подходящих синонимов. Его нельзя заменить ни дураком, ни козлом, ни болваном, ни дебилом. Все не то. Эти оскорбления носят слишком мягкий и поверхностный характер, не отражая всей глубины феномена от явленного мудачества высшей пробы. Вот почитайте, как Салтыков Щедрин в «Истории одного города» описывает поведение чудака на букву «М», используя распространенный синоним. «Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы.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 Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений. Чувствуете, что «идиот» в этом контексте звучит слишком мягко? Но, конечно, чтобы не переборщить с бранным словом, синонимы все же придется подбирать, никуда от этого не денешься. Однако слово «мудак» само по себе уникально. Объяснить его смысл при помощи других слов, не являющихся однокоренными, довольно трудно. Ведь мудак — это не просто ярлык человека с низким интеллектом и со странностями поведения. Это характеристика психологии человека, его отношения к другим людям, их занятиям и вообще всему миру. Это типаж со всеми возможными отрицательными чертами. Злобный, завистливый, всех презирающий и неуважающий, ко всему безразличный. Он считает, что его окружают придурки и ничтожества, люди с дурным вкусом и тупыми желаниями, зануды, не заслуживающие его внимания, моральные уроды, заносчивые снобы, безмозглые тусовщики, самодовольные кретины. После общения с ним вы чувствуете себя оскорбленным, утомленным, выжатым как лимон, облитым с ног до головы дерьмом. Если такой тип оказывается в вашем окружении, то ваша жизнь превращается в ад.